Глава 8. Трубно-перитониальное бесплодие. Диагноз «непроходимость маточных труб» слышат в своей жизни многие женщины. Что это такое, почему возникает, и самое главное, как лечится все в этой главе. Формы трубно-перитониального бесплодия можно разделить на следующие подвиды. Трубное бесплодие, перитониальное бесплодие, и функциональная патология маточных труб. Трубное бесплодие развивается в результате функциональной или органической непроходимости маточных труб. Бывают также случаи, когда у женщины маточные трубы отсутствуют вовсе. Органическое трубное бесплодие характеризуется нарушением целостности или изменением структуры маточных труб. Признаками непроходимости труб являются спайки или сращения, перекруты, сдавление труб матки в том числе и какими-либо объемными образованиями, кистами или опухолями. При функциональной патологии маточных труб часто происходит нарушение работы мышечного слоя, за счет чего в маточных трубах может наблюдаться гипертонус – повышенный тонус или гипотонус – пониженный тонус. Все это приводит к тому, что яйцеклетка не может нормально двигаться по маточной трубе, не может быть оплодотворена и беременность не наступает. Причины органического трубного бесплодия такие же, как и причины развития спаечного процесса. Это в первую очередь воспалительные заболевания, а также последствия операций на женской половой системе. Например, удаление миом или резекции яичников. Инфекции, передаваемые половым путем, такие как гонорея, хламидиоз, герпес, это именно те инфекции, которые могут себя никак не проявлять, Однако разрушающее воздействие на маточные трубы они, безусловно, оказывают. Очень часто трубно перитонеальному бесплодию предшествуют воспалительные процессы или травматические осложнения после медицинских абортов, а также осложнения в послеродовом периоде. Также нередко причиной трубно перитонеального бесплодия становится эндометриоз, особенно такая его форма, как наружный генитальный эндометриоз. Этот вид бесплодия также могут провоцировать длительные стрессы, нарушения гормонального фона, например, при гиперандрогении, а также дезорганизация работы свертывающей системы крови. Как диагностировать? Чтобы поставить диагноз трубно-перитониальное бесплодие, врачу-акушеру-гинекологу нужно учитывать следующие факторы, перенесенные инфекции, передаваемые половым путем. Перенесенные в прошлом операции на органах малого таза, пороки развития, которые имелись в брюшной полости, например, у пациенток с удвоением почки, могут быть и нарушения в развитии половых органов. Непроходимость маточных труб может быть полной, когда непроходимы обе трубы, и частичной, одна труба полностью или частично проходима, в этом случае шансы на зачатие есть, но также велика вероятность и внематочной беременности. Лапароскопия. Наиболее информативным методом диагностики трубно-перитениального бесплодия является лапароскопия. Это небольшая операция под общим наркозом. На животе делаются несколько небольших надрезов, через которые в брюшную полость вводятся крошечная камера и инструменты, и доктор может оценить состояние органов и даже сделать операцию, не делая больших разрезов. Сегодня это достаточно рутинная процедура, которая имеет минимальный процент осложнений. Тем не менее, для проведения этой операции требуется госпитализация от одного до нескольких дней. Перед проведением лапароскопии пациентке за 12 часов не рекомендуется принимать еду и пить какие-либо напитки, поскольку операция проводится под эндотрахеальным наркозом. Ко мне на прием пришла девушка 28 лет. Беременности у нее еще не было. После обследования я поставил диагноз образование обоих яичников сактосальпингс, воспаление маточной трубы с серозным содержимым, провоцирующее ее непроходимость. В правом и левом яичниках были эндометриоидные кисты. Лечение в такой ситуации только оперативное. Медикаменты тут бессильны. Я выполнил безопасную операцию. Резекцию яичников в пределах здоровых тканей. Трубу с сирозным содержимым в ее просвете с предварительного согласия пациентки пришлось удалить. Но самостоятельная беременность будет возможна. Яичники и одна здоровая труба сохранены. После лапароскопии обязательно назначается физиотерапия, направленная на усиление кровотока и снятие гипоксии в маточных трубах, а также антибактериальная терапия на 5-7 дней. В течение месяца после процедуры не рекомендуется заниматься сексом, чтобы исключить возможность инфицирования. Но бывают ситуации, когда лечение бессильно. Например, в случае хронического воспалительного процесса в трубах лапароскопия может быть неэффективной, поэтому считается, что целесообразно ее проводить один раз, а при неэффективности рекомендуется обратиться к ЭКО. Фертилоскопия. Еще один метод диагностики пациенток с бесплодием неясной причины был разработан в 1997 году двумя группами гинекологов из Бельгии и Франции. Он носит название «трансвагинальная гидролапароскопия» или «фертилоскопия». Данный метод исследования дает достоверную информацию о состоянии маточных труб, яичников, спаечном процессе в малом тазу и патологии полости матки. При помощи фертилоскопии можно также выполнить биопсию эндометрия, провести гистероскопию и диагностическое выскабливание. Это нетравматичный и очень информативный метод исследования. Проводится он через влагалище и включает в себя три этапа. Гистероскопия, осмотр полости матки, гидроперитониум, заполнение полости малого таза жидкой средой, Хромосальпингоскопия – проверка проходимости маточных труб с использованием контрастного вещества. Противопоказаниями к использованию фертилоскопии являются острые воспалительные заболевания – УРЗ, герпес, наличие воспаления наружных половых органов, вторая фаза менструального цикла за 1-3 дня до и во время менструации, задержка менструации – подозрение на эктопическую внематочную беременность, обструкция позади маточного пространства за счет миомы матки, а также эндометриоз ректовагинальной перегородки и подозрение на наличие выраженного экстрагенитального эндометриоза, в том числе после ранее перенесенных операций. В отличие от хирургической лапароскопии, которая делается только под общим наркозом, Фертилоскопию можно провести под местной анестезией. Вся процедура, в результате которой не остается после операционных рубцов, занимает примерно 15-20 минут. После нее пациентке достаточно провести в стационаре 2-3 часа. Но, к сожалению, для фертилоскопии требуется наличие серьезного, дорогостоящего оборудования и, конечно же, обученного персонала. Поэтому эта прекрасная процедура – Проводится пока что в небольшом количестве клиник. ГСГ. Расскажу также об одном устаревшем болезненном методе диагностики, который все еще практикуют некоторые врачи, о гистеросальпингографии, ГСГ. Суть обследования состоит в том, что полость матки и маточных труб заполняется контрастным веществом, которое вводится с помощью катетера через влагалище. Затем, используя методы рентгена или УЗИ, врач изучает состояние органов. Контрастное вещество позволяет выявить различные образования, спайки, воспаления и так далее, а также фиксирует, выходит ли контраст через маточные трубы в брюшную полость. Если это происходит, состояние маточных труб в норме, их проходимость не нарушена. В качестве контрастного вещества применяют йодосодержащие препараты. Они обжигают органы, это доставляет боль и может повредить реснички в слизистой оболочке маточных труб и привести к их поражению, даже если до этого трубы были в норме. Так что если вам предлагают такое обследование, я советовал бы отказаться от него и найти врача, который сделает лапароскопию. Как лечить? Метод лечения непроходимости маточных труб зависит от уровня поражения маточной трубы, И это наличие или отсутствие спаечного процесса в малом тазу. Это тончайшая работа, и мастерство хирурга имеет огромное значение для восстановления маточных труб. Применяются микрохирургические техники. Такие операции выполняются под микроскопом. В зависимости от того, как именно изменена труба, есть разные техники восстановления проходимости. Фимбриолизис. Освобождение фимбрий трубы и сращений. Сальпинголизис. Разделение сращений вокруг трубы и ликвидация перегибов и искривлений. Сальпингостоматопластика. Создание отверстия в трубе с запаянным ампулярным концом. Сальпинга. Сальпинга анастомоз. Удаление части трубы с последующим соединением конец в конец и пересадка трубы в матку при непроходимости в интерсоциальном отделе. Стимуляция овуляции. Если в течение 6-12 месяцев после операции физиотерапии беременность не наступает, то можно простимулировать яичники, но лучше обратиться в РТ, вспомогательные репродуктивные технологии. Для проведения стимуляции овуляции пациентке необходимо на второй-третий день менструального цикла прийти на прием, во время которого врач с учетом результатов операции и постоперационной терапии, а также результатов гормонального исследования, подберет препарат и дозировку. Общая продолжительность лечения трубно-перитониального бесплодия с применением хирургических и консервативных методов не должна превышать один 15 года, после чего при сохраняющемся бесплодии Пациентку необходимо направить на вспомогательные репродуктивные технологии. Элине, медсестре из нашей клиники, было 36 лет. Последние 14 лет она проходила обследование и лечение от трубного бесплодия, чтобы забеременеть. За эти 14 лет ей сделали лапароскопию, удалили полипы матки, удалили один яичник, все безрезультатно. В конце концов, врачи направили Лину на ЭКО, предупредив, однако, что и этот метод не даст стопроцентной гарантии в ее случае при ее диагнозе. Лина уже была морально готова к ЭКО, особенно учитывая то, что спермограмма ее мужа также была не идеальной. Живых сперматозоидов было крайне мало, однако она пришла ко мне за вторым врачебным мнением. Я, кстати, всегда советую слушать не одного, а двух или даже трех врачей, так картина будет более полной, и вы не примете поспешного и неправильного решения. Я посоветовал провести ей еще одну лапароскопию для восстановления проходимости ее единственной здоровой трубы. Заодно во время операции были удалены полипы эндометрия, также присутствовавшие у пациентки. После лапароскопии... Я назначил Илине гормональные препараты для того, чтобы исключить образование полипов в будущем. Через два месяца после прохождения курса гормональной терапии Илина должна была идти в клинику для заключения договора на ЭКО. Однако этого делать не пришлось. Женщина забеременела естественным путем. Всю беременность ее сопровождал я и очень рад, что малыш родился здоровым и в срок. Подведем итог. Самый надежный современный метод диагностики и лечения непроходимости маточных труб – лапароскопическая операция. Если врач во время обследования маточных труб установит непроходимость, он сможет сразу устранить ее и не вводить пациентку лишний раз в наркоз.